Шестое. Когда же говорить о нужных понятиях? Когда они особенно нарушены. Именно тогда скажем о них, когда люди уже считают их безнадежными. Потому именно сейчас напоминаем о братстве. Но люди в своем отчаянии придут искать раскиданные зерна сужденного собратства. Не будем сомневаться в колебаниях маятника жизни, Отчаяние может быть вестником прозрения.